Другом Черчилля был Десмонд Мортон. Черчилль познакомился с ним в июле 1917 года, когда в качестве министра военного снабжения посещал штаб английского главнокомандующего в Европе, адъютантом которого в то время был Мортон. В 1919 году Черчилль, будучи уже военным министром, назначил Мортона на ответственный пост в разведке, и этот пост он занимал в течение многих лет. Мортон, живший по соседству с Чартвеллом, часто посещал Черчилля и беседовал с ним о многих государственных проблемах. Информацию по проблемам международной политики Черчилль получал от Ральфа Уайграма, крупного чиновника министерства иностранных дел. Уайграм и Черчилль придерживались одинаковых взглядов на англо-германские отношения, и это их сблизило. Некоторые французские министры, бывая в Англии, встречались с Черчиллем и обсуждали с ним международные проблемы. Источником информации для него служили и связи с английскими корреспондентами, аккредитованными в Париже и Берлине. Он поддерживал хорошие отношения с видными деятелями, которые из-за нацистского террора вынуждены были покинуть Германию и перебраться на жительство в Англию. Во всех странах довольно значительную информацию по внешнеполитическим проблемам содержат газеты, и хорошо подготовленный читатель может почерпнуть из них ценные сведения. Не случайно печать привлекает пристальное внимание разведок. Черчилль в свое время занимал многие официальные посты в правительстве и, следовательно, знал за кулисную сторону дела. Это помогло ему отсеживать из газет наиболее важные факты, отмечая в сторону досужие выдумки журналистов. Вследствие всего этого Черчилль располагал хорошей информацией, а Чартвелл, как замечает Верджиния Коулс, стал малым Foreign Office'ом. Разумеется, члены правительства были информированы не меньше Черчилля, однако им не хватало его умения анализировать обстановку. Именно этим и объясняется убедительность, которой отмечены были речи Черчилля того периода.